Приложение 2. Воздействие перекиси водорода на обмен веществ и физиологические процессы. Введение в организм перекиси водорода способно вызывать разнообразные физиологические реакции, описанные в специальной литературе. Ниже дается приблизительная классификация этих реакций. 1. Воздействие на дыхательную систему. 1. Насыщение кислородом ткани легких. Увеличение давления альвеолярного воздуха до 1,2 атмосферы отмечалось как после внутривенного, так и внутриартериального введения перекиси водорода в организм. Второе. Отхождение мокроты. Пузырьки кислорода, выделившиеся из введённый венозный ток крови, перекиси водорода, поднимаясь вверх по дыхательным путям, вызывают отхождение мокроты при легочных заболеваниях. Второе. Воздействие на обмен веществу. Первое. Гормональное воздействие. Перекись водорода регулирует ряд гормональных процессов, некоторые из которых приведены ниже. Первое кодирование тиреоглобулина; Второе образование тиранина. Третье. Образование прогестерона. Четвертое подавление синтеза биологически активных аминов дофамина, норадреналина и серотонина. Пятое синтез простоглодинов. Шестое. Обмен дофамина. Седьмое. Регуляция транспорта кальция в клетке головного мозга. Второе. Стимуляция ферментов окислительной системы. Перекись водорода прямо и косвенно оказывает стимулирующее воздействие на активность ферментов, участвующих в окислительных процессах. Первое. Усиливает окисление восстановленной формы глутатиона, что способствует образованию АТФ. Второе. Активирует пентозный цикл. Третье. Влияет на активность натрия и калий-зависимых, фосфатаз Четвертое регулирует мембранную проницаемость клеток и митохондрий. Пятое регулирует процессы теплообразования. Третье воздействие на сосудистую систему. Первое расширение сосудов. Первое расширение периферических сосудов. Второе расширение коронарных сосудов. Третье расширение грудной аорты. Четвертое расширение сосудов головного мозга. Пятое расширение легочной артерии. Второе сужение сосудов. Четвертое улучшение усвояемости глюкозы. Первое перекись водорода усиливает метаболические эффекты инсулина. Второе в присутствии перекиси водорода из глюкозы образуется больше гликогена. Третье лечение перекисью положительно влияет на больных инсулинозависимым диабетом. Пятое воздействие на гранулоциты. Первое. Непосредственно после лечебной процедуры число гранулоцитов в крови снижается. Через 24 часа становится нормальным. Второе. После первого введения перекиси водорода гранулоциты вырабатывают к ней устойчивость. Третье. Изменяется пропорциональное соотношение иммунных клеток Т8 и Т4 в пользу последних. Шестое. Воздействие на иммунную систему. Первое. Стимуляция образования моноцитов. Второе – стимуляция образования клеток-хелперов. Третье – стимуляция образования гамма-интерферона. Четвертое – снижение активности Б-лимфоцитов.